Лекция 28 отношение боярства в новом его составе к своему государю Отношения московских бояр к великому князю в удельные века Перемены в этих отношениях с Ивана Третьего столкновение Неясность причины разлада Беседа Берсения с Максимом Греком Боярское правление Переписка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 Тесная связь, задушевность отношений между обеими странами яркой чертой проходит по московским памятникам того века. Великий князь Семён Гордый пишет, обращаясь в духовный к своим младшим братьям с предсмертными наставлениями, «Слушали бы вы во всем отца нашего владыки Алексея, да старых бояр, кто хотел отцу нашему добра и нам».